А это и есть пожар, только социальный. Короче, мне вам тут объяснять некогда, раз вы откомандированы. Разгоняйте машины и ставьте бортом к вагонам. Потом раскатывайте свои кишки и по моему сигналу бейте водой стекла. Пробьет струя стекла-то. Стекла конечно, пробьет, только мы под пули не полезем. Да не полезете, не полезете, я полезу. Ваше дело под прикрытием машины шланги размотать и воду под напором дать, ясно? Ясно, чего не ясно. Если вы сами, мы не против. «В каком вагоне возгорание?» «В смысле, к какому вагону подъезжать?» «Вы двигайтесь, а я скажу, и сирены включите погромче. Сирены, они способствуют». Несколько пожарных машин, ревя сиренами, выскочили к составу. Грибов внимательно отсматривал окна. Не могла такая масштабная выездка не привлечь внимания террористов. «Первый вагон, второй, третий. Есть! Есть шевеление в четвертом вагоне!» Грибов высоко поднял правую руку и растопырил четыре пальца а потом еще четыре раза подряд поднял и опустил руку для верности. Четвертый вагон. Выждал короткую паузу и еще три раза выбросил вверх руку. Третье купе. Третье купе в четвертом вагоне. Четвертый вагон, третье купе увидел заранее условленный сигнал Григорьев. того надо успеть пробежать три вагона под шумок, пока все взоры обращены в сторону ревущих сиренами пожарных автомобилей. Он быстро перемахнул насыпь, и, пригибаясь, побежал вдоль вагонов с противоположной от пожарных машин стороны. Первый, второй, третий, четвертый. Четвертый — тот, что нужен. «Что это за машины?» — недоуменно спросил подполковник. «Черт их знает. Может, помощь террористам?» — предположил майор. «Ну ты скажешь, помощь. КБ 1 2 а их штук 10 Еще лестницы. Пожарные это. Только за каким? И кто их вызывал? Может, спецназовцы? Они вечно мудрят». Вечно что-нибудь такое в последний момент выдумывают, чтобы выделиться. Какие спецназовцы, они же мне подчинены, я командую операцией. Может и вы, а может уже и не вы. Вон сколько генералов понаехало, и у каждого своя связь, и свое представление о том, как это дело должно выглядеть. Неужто действительно? Неужто опять обошли на повороте? чтоб б их? В сердцах выругался подполковник и, придерживая каску, побежал к замершим невдалеке Волгам. Выйти на начальство рации... Он не решился. Как-то это неправильно при личном присутствии обращаться к высокому начальству обезличенно. Капитан Григорьев быстро забрался по расположенной со стороны межвагонной сцепке откидной лестнице на крышу вагона и на пузе прополз к третьему купе. Затем он зацепил за трубу вентиляции веревку, обвязал ее дальний конец вокруг груди. Так обвязал, чтобы можно было мгновенно отдать узел. И встал на крышу вагона в рост. На одно малое мгновение встал, чтобы только оценить расстояние и силу толчка. Потом пододвинулся спиной к краю, сильно оттолкнулся и прыгнул вниз. Хорошо, что надел на операцию армейские бутсы, которые с подковками. Если бы штиблеты, хана, подумала в последнее мгновение он. Амплитуда падения была достаточно большая. Плюс вес качнувшегося маятником человека. Плюс мощнейший удар которую он нанес в последний миг полета, разогнувшимися ногами по стеклу. Подковы с разгону вбились в вагонное стекло, во все стороны брызнули осколки. Григорьев влетел внутрь вагона, раздирая о выступы битого стекла одежду. Он упал на пол, тут же вскочил, снова упал, откатываясь в соседнее купе, и снова встал, уже выставив изготовленный к выстрелу пистолет. «Ты чего?» — удивленно сказали обернувшиеся от окна террористы. «Да вот мимо проходил», — ответил Грибов. «Решил зайти, сдавай оружие». «Ты чего?» — еще раз спросили террористы. нас же второй взвод брать должен, согласно плану. А ты кто такой?» «Я за них, за второй взвод. Они меня послали». «А сами где?» «Пиво пить пошли, жарко». «Ну ты даешь, мужик», — возмутились террористы. «Ты же нам всю малину испортил своим скипидаром. Мы же две недели тренировались, начальство пригласили, чтобы они оценили, а ты?» «Ладно, трепаться, сдавай оружие», — крикнул Григорьев. — Больной, — сказал глава террористов. — Убери свою пукалку и вали отсюда, пока у тебя ноги ходят.